Письмо Лене, Мамочка, ты забыла. Д'Артаньяна только один раз ранили, и то легко, так что это даже не считается, а по-настоящему ранили Атоса и Портоса. Мне сегодня сделали два укола и прибавили еще килограмм груза на ногу. Прошло только пять дней, а мне лежат еще целый месяц, а вдруг еще дольше. Письмо мамы. Мой дорогой Атос и Портос вместе. В каком состоянии ваши раны? Милый мой, надо набраться терпения и держаться молодцом. Ты считаешь, сколько тебе делают уколов? Это уж мужчине совсем не к лицу. Я даже постеснялась прочитать твое письмо Тане, хотя она очень интересуется, как у тебя идут дела. Письмо, Леня. Мамочка, я теперь делаю упражнения руками и здоровой ногой, как велел доктор. Очень неудобно заниматься лежа, но я все выполняю правильно. Как ты думаешь? Переведут меня в пятый класс. Все-таки я две недели не доучился. Передай привет Тане. Письмо мамы. Ленечка, вчера прооперировали нашу Таню. К ней никто не приходит. Родители ее живут далеко, в деревне. Что если бы ты написал ей письмо и приободрил бы немного? Она храбрая девочка, но сейчас ей, наверное, очень трудно. Насчет школы, мне кажется, нет основания волноваться. Можешь считать, что ты уже пятиклассник. Целую тебя, мой дорогой, мой взрослый сын. Письмо Лени. Мамочка, мы решили написать Тане всей палаты. Только я не знаю, писать или нет, что я вначале немножко боялся. Сегодня мне делали укол, я смотрел. Сестра сказала, что я молодец. Мамочка, выздоравливай скорей. я очень по тебе соскучился. Скоро, скоро она его увидит. Она представила себе сына худенького, прозрачно-бледного, с неподвижной ногой. Слезы выступили у нее на глазах. Нет, так нельзя. Она войдет к Лене с веселым, спокойным лицом, а жалость пусть останется в ней. Она выплачется потом, когда останется одна. «Здравствуй, сын!» — скажет она Леньке. «Я вижу, дело идет на поправку». Она обязательно скажет так. Наша задача – снабдить ребенка не сводом законов и правил, хотя и они необходимы, а умением мыслить, чувствовать, искать и находить самое не только правильное, но и доброе решение. Когда в семье беда О семейных обстоятельствах братьев Куракинах в школе знали все учителя. Сережа учился в восьмом, Витя в шестом классе. Отец мальчиков, инвалид Отечественной войны, был многие годы прикован к постели. Мать работала. Учителя старались не загружать учеников общественными заданиями. После окончания занятий мальчики сразу спешили домой. Им предстояло ухаживать за больным отцом. Это длилось не месяцы, а годы. Дети очень любили отца и привыкли к тем обязанностям, которые выполняли. А ведь бывало и этим ребятам хотелось погонять во дворе мяч со сверстниками, посмотреть концерт самодеятельности или просто поболтать с товарищами после уроков. Мы все жалели ребят и вместе с тем восхищались ими. Откуда у них столько самоотверженной любви к отцу? Почему они добровольно отказываются от детских радостей? А может быть, не добровольно? Мальчики ничем не выделялись среди остальных ребят. Были общительны, веселы, неплохо учились. Мать в школу приходила редко. Это была усталая женщина, с добрыми глазами, преждевременно состарившаяся. Однажды учительница спросила ее. «Скажите, как получилось, что ваши дети безропотно ухаживают за отцом? Вы поручаете им делать это или они сами?» — Мы все решаем сообща, — ответила женщина. — Конечно, нам предлагали в военкомате определить мужа в госпиталь. Жизнь наша стала бы намного легче. Я позвала детей во двор. У нас все беседы происходят там, на скамейке, чтобы больной о них не знал, и спросила. — Ну как, ребята? Вижу, вы устали. Может, определим папу в госпиталь? Там за ним будут ухаживать, а мы станем его навещать. Конечно, слезы душили меня, но я сдержалась и как можно спокойней, изложила им свои соображения.